Глава девятая. Последняя ночь в академии пролетела незаметно, бессмысленно и безрезультатно, без малейшей возможности сбежать, разработать план спасения или просто обдумать свое положение. Я просто отключилась в доме лордатиана, очнулась уже утром в своей кровати, аккуратно укрытой одеялом, и долго соображала, что произошло. С одной стороны, это сберегало мне изрядное количество нервов, с другой. Я уже раскрыла себя перед деканом. Самое странное, что он меня сразу не выдал, и теперь все остальное на его усмотрение. А я даже не знаю, чем закончился ночной разговор с ректором. Но поскольку еще не чахнув темнице, а жуткий некромант не ставит на д о м н о й опыты, надежда на лучшее все же есть. Я откинула одеяло в сторону, уставилась на свое одеяние и покраснев спешно укрылась обратно. Проснулась? Две большие увесистые тушки запрыгнули на постель. Ты как? Живая? Это правда, что тебя чуть не сожрали? Ой, а сама-то бутербродика хочешь? С сыром? Рики, Тики, волюно обнимавшись, я строго посмотрела на усатые мордочки, потом на свою сорочку. Скажите мне только одно: кто тебе переодевал? Догадалась Тики. Я замиранием сердца кивнула. Я выдохнула с несказанным облегчением. Хохочущий реки тут же удостоился подзатыльника от своей подруги и странно крякнув заткнулся. Я ж на месте подскочила. Кто тогда? Требовательно повторила я. Кто принес? Ты о т переодевал? А что? Надо было тебя в г р я з н о й д р а н о й о д е ж д е на кровать укладывать? Пробурчал толстый крысик, потирая за ухом. Вот сейчас я искренне пожелала, чтобы принес меня не ректор. И не некромант. Хм, а темный-то оказывается не самый плохой вариант. о т с т ы д а я п о ё ж и л а с ь нервно сжала на груди ткань с о р о ч к и Ну он же просил. У к о р и з н е н н о протянула Тики. Сыр у меня кончился, значит, плохо просил. Вы не свердикт продажный хвостатый. Не волнуйся, тут темно было, он все равно ничего не разглядел. Успокоила Тики, поглаживая лапкой мою руку. Ну и правда, чего я переживаю? Было бы за чего. На ощуп действовал. Подавился с мешком Рики и удрал, увернувшись от полетевшей в него подушки и моей ругани. В шкафу аккуратно висела то ли новая, то ли отремонтированная форма, в которую я, умывшись, незамедлительно переоделась. В общей комнате уже во всю шуршали ведьмы, переговариваясь и хихикая. Для них это был новый день, полный неожиданных открытий, а для меня я хорошо помнила о предстоящей проверке. Кстати, надо бы успеть найти Мори. Надеюсь, с ним все в порядке, и в у д е а н позаботился о своем подопечном в первые же минуты боя. По крайней мере, в нашей академии всегда было заведено, что в случае чрезвычайной ситуации адептов отправляли куда подальше, лишь бы под ногами не путались и живы остались. Сели! Не успела я выйти из комнаты, как на меня набросилась толпа в з в о л н о в а н н ы х ведьмочек. Это правда? Ш что? Сделала я опасливый шаг назад. Покосилась настоящую около самой двери новенькую появившуюся здесь за ночь метлу. Интересно, она крепкая? Как что? Монстр? Мы почти ничего разглядеть не успели. И з о л ь д о ставни захлопнула, и д ё р удала. Он тебя схватил? А что ты там делала? А как же комендантский час? А тебя л у р т и а н спас, да? Вы там вместе были с деканом? И чем вы ночью занимались? Меня закидали вопросами настолько, что я не знала, на какой именно отвечать. Надо было через окно выбираться. в е д ь м ы наступали грудью, а я... Я ничего не помню. Трагично всплеснула руками. А какая вообще официальная версия? Как ничего! Возмутились сокурсницы. У меня шишка на затылке. Ударилась, наверное. Соврала я. Мне зия. Разочарованно протянули ведьмы, но разочарование длилось недолго. От страха п о д и Сейчас мы зелье сварим. Ага. И сыворотку правды туда задно о добавит. Вечером после пары приготовим. Обрадовала меня Равьена, взглянув на настенные часы с вороном. А сейчас по мётлам. Что первым-то? Обреченно спросила я, обнимая радостно подскочившую ко мне м е т л о Теоретические основы тёмной магии. Девушки лихо с е д л а л и мётлы и одна за другой вынырнули в окно. Я была двинулась к двери. Но з а м е ш к а в ш а я с я Павла своим необхватным телом п р е г р а д и л а мне путь. Куда направилась к и к и м о р а Летать не умеешь? Двинуть ей что ли п о л б у за к и к и м о р у т о Прогуляться хочу. Не умеешь. Констатировала она, смерив меня оценивающим взглядом. Неудивительно. Тебе чего надо? Не выдержала я. И в расписание не заглядывала. Подозрительно прищурилась Павла. Или название "Скоростные полеты" тебе ни о чем не говорит. Я вот в е т р а в н о д у ш н о пожала плечами. Еще не факт, что первая пара не станет для меня последней. Вот что, торопливо заговорила ведьма. Ты меня вчера от паутины спасла, не бросила. Хороша же я буду, если сейчас по-своему не помогу. Вдобавок я все еще надеюсь, что с твоей помощью моя фигура наконец-то станет стройной и красивой. Так что мне совсем не хочется, чтобы тебя выперли из академии. А мне то как не хочется. И что ты предлагаешь? Она многозначительно указала на мою метлу. Полетели. Я вспомнила полет с р а в ь е й и искривилась. Разобьюсь к чертям. Павла тяжело вздохнула, не маленькая такая грудь плавно колыхнулась, а сама ведьма сочувственно посмотрела на меня сверху вниз. И тут произошло совершенно непредсказуемое. Полетели. Меня подняли за шкирку, взгрузили на метлу и выбросили в окно. Ё-моё, лучше бы сразу согласилась. Трррр, стой, хватит! Земля, чёрная, вытоптанная, приближается, а метла всё летит вниз. Ага, так я и без метлы летать умею. н о в ч е р е н о к всё равно вцепилась руками и ногами, и зубами бы вцепилась ещё, но тогда о рать не смогу. А я орала, еще как! Гадина, лети, собака! Ой, прости! ч и к ч и р и к как птичка! ч и р и к ч и к ч и к как птичка летит, как жук, как дракон, как бабочка! А -а -а -а! Земля вдруг оказалась совсем близко перед самым носом, а потом и з б е ш е н й деревяшка резко взмыли вверх, набирая скорость, а потом опять вниз и снова вверх и к у л ь б и т через голову и что-то меня укачивает. Ненавижу, видим, ненавижу м ё т л ы Хочу к себе на болото. О, а вот и море с м е т л о й Я чуть со своего ненормального транспортного средства не свалилась, когда увидела Панура, опустившего голову некроманта, сжимающего в руке черенок хос инвентаря, пока не поняла, что он-то как раз использует его по назначению. В смысле, не очень старательно подметает двор перед академией. Куда понеслась? Кое у кого хватать меня за шкирку входит в привычку. Вот и сейчас массивная Павла незаметно подлетела откуда-то сверху и таким же невежливым способом прекратила мой неуправляемый полет. Это все она? Возмущенно стукнула я кулаком по деревяшке, откинув с о л б а в з мокшую прядь волос. Метла не менее возмущенно под о м н а д е р н у л а с ь В термитник брошу, пригрозила я. Кажется, эта хрень фыркнула. Ух, палка с к р а п и в ы м мне нравилась больше. Она хоть не шевелилась и не пыталась меня убить. Вообще-то это ты должна управлять метлой, а не она тобой. Нравоучительно заметила Павла, все еще надежно держа меня за загривок. Только толку-то от пустых нравоучений. Как? Нервно рыкнула я. И вообще на пары о п о з д а ю Решат еще, что сбежала. Она теперь твое продолжение в воздухе, твоя опора и твои крылья. А руль это ты. Погладь ее. Скажи, какая о н а у тебя замечательная! Она же все чувствует. Я два раза послушно провела по черенку без особых эмоций. Паршивка сердито распушила прутики в знак протеста. Может, ты нас просто добуксируешь до аудитории? С надеждой попросила я ведьму. Тебе не нравится метла, которая тебе досталась? Строго заглянула мне в глаза Павла. Пойдем на склад менять. Метла подо мной замерла, притихла. Да нет. Я рассеянным движением провела по отполированному дереву. Так-то крепкая, вроде быстрая, совершенно точно быстрая, еще и маневренная к тому же. Только вот я не умеха. Другая ведьма бы поди обрадовалась. Ну вот и береги, берегите друг друга. Отпустив меня, выкрикнула она, быстро удаляясь в сторону правого крыла главного корпуса. А мы остались висеть в воздухе. н а е д е н и е Ну полетели что ли тогда? Осторожненько! Осторожненько метла не умела, а может молодая была, а может вздорная, а может сама решила меня п о д р е с с и р о в а т ь Но по крайней мере, когда я свизгом пригрозила, что от страха могу перепутать ее с туалетом, доставила к нужной аудитории намного спокойнее. И все бы хорошо, если бы к двери, а не к закрытому окну на четвертом этаже. Ну что теперь делать? Пришлось стучаться. Любите же вы эффектно появляться, а д е п т как раз с ворчанием донеслось из распахнувшегося окна. Узнав голос, я н о г т я м и вцепилась в метлу, но меня схватили за з а п я с т ь е подтолкнули подоконнику и весьма галантно помогли спуститься, придержав за талию. Благодарю вас, лорд Тиан. Как можно более безмятежно улыбнулась я, пытаясь унять вдруг у ч а с т и в ш е е с я биение сердца. Что это я так разволновалась? Я ведь не боюсь его. Нет, не боюсь, совершенно точно не боюсь. Разве что чуть-чуть опасаюсь. И как никогда сейчас завишу от него. И пора бы ему меня уже отпустить, ведь не может же он не чувствовать, как меня трясет. Подозреваю, сейчас за нами следит вся аудитория, а я носом ему в грудь дышу. Так он близко. Подняла на него вороватый взгляд. В ответ еле заметно дрогнули уголки его губ, и он наконец развернул меня к кафедре. Ужасного дня поприветствовал меня ректор отвратительного кивнул Василиск вы заставляете себя ждать недовольно прокрепил с некромант ничего не б о й т е с ь сделать шаг назад мне не дала твердая ладонь на пояснице а темный смешливый небрежным тоном огласил на всю аудиторию всего лишь очередная проверка прозвучало так как будто эта самая проверка ждала всех Но я-то знаю правду, и он знает. Знают ли они? Чёрный кристалл завис в воздухе, поднявшись из ладони Василиска, и он был пустой. Пока. Некромант поджал губы, поддался вперед, глядя на меня с какой-то пугающей жадностью. Мы начнём с вас. Кто бы сомневался? Уж вас-то учить не нужно. Не удержался он от ехидства. Настоящая темная ведьма, большая редкость в наших стенах. Ведьмочки загалдели, заинтересованно вытянули шеи, наблюдая за начавшимся представлением. Просто они-то не знали, что никакая я не настоящая. Я слегка закатала рукава, не то чтобы они мне мешали, просто своеобразный ритуал перед важным событием. А ведь предстоящая тюрьма и очисление т из академии события, безусловно, важные. Наверное, с а м ы е в а ж н ы е за всю мою недолгую жизнь. Я думала, что буду п а н и к о в а т ь метаться, но нет. Лишь потяжелело слегка дыхание, и пальцы плели простенькое заклинание подозрительно медленно. Темный стоял позади, близко настолько, что хотелось отодвинуться. Нервно постукивал носком ботинка по полу и заглядывал мне через плечо, раздражая своим дыханием и скептически надменным взглядом. Да, я сама учка. Возможно, что-то делаю неправильно, но даже в такой ответственный для меня момент он скорчил такую ружу, что стало понятно всем. Я бездарь, но этого ему показалось мало. Быстрее! Толкнул он мой локоть прямо в болезненную косточку, так что по руке пробежал чувственный разряд такой силы, что она обвисла без жизненной плетью. О, тьма! Адепт как раз! За это время в бою вас бы убили уже раз тридцать. А если бы не убили, то все соперники бы сами померли от скуки. Да что вы себе позволяете? Возмущенно развернулась я, обхватив здоровой рукой о н е м е в ш у ю конечность. Вы не дали мне сосредоточиться. Вы, вы! На глаза чуть слезы не навернулись. Он забрал мои последние секунды свободы. Знал, почему я медлю, и все равно вмешался. Учитесь ценить время. Нравоучительно холодным тоном произнес он и свое, и чужое. Даже я чуть не уснул. А меня трудно усыпить, если рядом симпатичная девушка. Все. н и ч ь е время я больше отнимать не буду, особенно ваше. Мои руки непроизвольно сжались в кулаки, плечи затряслись. Довольны? Что ж, сами-то так долго думали. Надо было еще в... Ч... Темные глаза чуть заметно сощурились. Руку снова прострелила б о л ь ю и я задохнувшись замолкла. Ваш наставник прав. Раздался позади т о ш н о т в о р н о спокойный голос Василиска. С магией нужно обращаться слегка поувереннее, особенно когда вас ждет немалое количество народа, а вы всех задерживаете. Следующее. Я ушам своим не поверила. Следующее. Займите свое место. Кажется, вы еще не отошли от ночного шока. С подозрительной заботой декан подхватил меня под локоть и торопливо довел до третьего ряда парт и усадил за нее. Грубовато. Предостерегающе сверкнул глазами, пока никто не видел, а потом нацепил на лицо благожелательную улыбку и вернулся к преподавателям. В черном кристалле, з а в и ш е м в м воздухе посреди аудитории плескалась магия. И мне не надо было протирать глаза, чтобы увидеть, что на мою она совсем не похожа, абсолютно, совершенно, невозможно. Начали вызывать других девчонок, а я все пялилась на этот кристалл до тех пор, пока его не очистили от плененной магии. Перевела взгляд на кафедру. Павла п ы х т е л а и н а п р а в л я е м а й терпеливым голосом лорда Тиана неуклюже пыталась создать темный шарик. Ректор откровенно скучал. Василиск изображал вселенскую невозмутимость. А некромант, игнорируя происходящее, пялился прямо на меня. о че недобропялился! ь н Закончив проверять моих одногруппниц, преподаватели р а с к л а н и л и с ь степенно извинились перед лордом Тианом за доставленное неудобство. Что вы, что вы! Ехидно взмахнул руками темный. Всего-то половина пары впустую пропала. Подумаешь, кому нужна теория темной магии на моем факультете? Неужели молоденьким ведьмочкам? Так я их тогда сразу в поле выпущу на практику. Не наглей, Арн. е Обернулся у самого порога ректор и помни, что позиция Грейдис относительно твоих нововведений мне кажется не такой уж бредовый. При упоминании старшей ведьмы декан позеленел и молча проводил уважаемых проверяльщиков до двери, лишь для того, чтобы силой эту самую дверь за ними захлопнуть. Затем неторопливо обвел не многочисленную аудиторию взглядом и предвкушающе потер руки. Ну что, первый курс? Половина пары у нас еще впереди. На партах материализовались тетрадки. Первая лекция. Основные источники темной магии. Кто-нибудь уже может перечислить? Диная торопливо вскинула руку, дождалась сдержанного кивка и отторбанила, как по заученному. Внутренний резерв темного мага? негативные эмоции, темная энергия, что в природе встречается крайне редко, чужая сила, отобранная насильственно. Да. А еще. Диная замялась. Ну же, не бойтесь. Пошевелил пальцами Мак, п о т о р а п л и в а я ее. Смерть. е л е ш е велнула ь она губами. Что? Он сделал вид, что не расслышал. Смерть. Уже увереннее повторила она. Есть теория, что именно смерть является причиной появления темной энергии. Боль, страх, отчаяние выплескиваются в мир и не видимыми пятнами наполняют его. Это не теория. Улыбнувшись, декан поднял указательный палец, подчеркивая важность своих слов. Это действительно так, и я вам больше скажу. Это самый доступный источник энергии, с которым вам и предстоит работать. Впечатлительные девушки застонали. Кто-то не менее впечатлительный довольно присвистнул. Кажется, Равьена. А что вы хотели? Смешливо проговорил он. Ловить негативные эмоции. Даже если сможете уловить такую деликатную вещь, как чужие чувства, как в нужный момент вы собираетесь их генерировать? А если рядом никого нет? Через себя. Так недолго и умом тронуться, и копыта откинуть, использовать внутренний резерв. Тоже не сможете. Вы ведьмы, они темные маги по рождению, так что у вас его попросту нет. Зато у Сели есть. Недовольно подала голос Есения. Скромная девица оказалась крайне возмущена этим фактом. И теперь мы с ней никогда не будем находиться в равных условиях. Может, стоить вообще перевести ее на другой факультет? И вряд ли эта ведьма имела в виду ведовский факультет. А может, вам стоит усерднее заниматься? Не повелся на провокацию темной. Будет куда расти. Или вы боитесь конкуренции? Прозвучало как-то неоднозначно. е с е н и я вздернул а носик, повел а плечами, словно разминаясь, посмотрела на свою грудь, на мою, и, видимо, решила, что к о н к у р е н ц и и не боится. Я не удержалась, опустила взгляд в низ, оценив собственную конкурентоспособность. Неужели все настолько печально? Лорд Тиан, а у вас уже были темные ведьмы? з а и н т е р е с о в а н о спросила Равьена. Я поперхнулась, з а к а ш л я л а с ь на весь класс и поспешно закрыла рот руками двумя сразу. Нет, улыбаясь ответил мужчина. Дар ведьмам в основном достается от матери, хотя бывают и исключения. Так что это первая истинно темная ведьма, которую я встретил. Остальных я создал сам, и их таланты. результат упорного труда, в том числе и моего. Надеюсь, вы после этого вашего вложенного труда никого не заставите называть вас папой. Негромко пробормотала я. Долгий взгляд из-под длинных ресниц, во время которого наступила полная тишина, а я успела пожалеть, что не удержала язык за зубами, короткая непроницаемая улыбка и холодное. Вас точно нет. Как ни в чем не бывало, он повернулся к доске, зарисовывая знакомые мне с юности символы поиска. Использовать смерть не означает, что ради этого вам придется убивать. Рассказывал он, сжимая пылающий мел огневичок в длинных пальцах. Главное — суметь найти ее след, а следов этих хватает везде: от п р и д у ш е н н о й ловким котом полевки, от павшего жертвой кровавого маньяка. последнее предпочтительнее в качестве источника силы, ага, и отвратительнее в качестве эмоций, и этому он собирается нас учить. Он обаятельно улыбнулся и добавил: для меня. Вам пока достанутся нерасторопные мышки. Почему? уязвленно спросил а д и н а я Мышки? это как-то несерьезно. Темный приподнял бровь. Правда. Ну так, что с нее взять-то? Ведьма сложила пальцы, наглядно показав, что с хвостатой жертвой сил и на п о л н о г о т к а то не будет. Хм. Лорд Тиан напряженно задумался. Потом вытянул вперед ладонь и в ней материализовался двуручный меч. Красивый эфес, украшенный темным, словно напившимся к р о в и рубином. Широкая гарда защитными рунами и сам клинок мощный, тяжелый. Основательное оружие, мужское. Я бы на такое даже претендовать не стала. н а п а д а й т е Милостиво разрешил магистр, протягивая орудие убийства Дине. Острый укол зависти неожиданно поразил в самое сердце. Я тоже хочу пощупать это произведение искусства. Я? Затравленно завертела н а головой по сторонам, неловко держа меч обеими руками острием вниз. На вас? О, еще бы день назад я вызвалась вместо нее и с радостью показала, как нарубается на кусочки мясо темных мангов. «Угу, В мечтах. На самом деле с такой махиной хорошо бы при собственных пальцах остаться. А теперь. Я украдкой посмотрела на беззащитную жертву. Он кивнул Дине и приглашающе развел руки. Весь твой, бери, нападай. Ноги широко расставлены, поза расслабленная, волосы небрежно откинуты солба. Хорош зараза. Глаз не отвести. Я и не отводила. И к сожалению не только я. Одногруппницы взволнованно заохали. И вообще, неужели все девушки подвержены его обаянию? Почему-то именно сейчас это жутко раздражало. Я снова на него посмотрела из под лобья неприязненно, с целью все непременно выявить недостатки, хотя самый главный недостаток был у нас одинаковым – темный дар. Только он относился к своему дару с трепетом, уважал его и лелеял, привозносил на пьедестал. Вместо того, чтобы забыть о нем и постараться избавиться, развивать другие способности. Ха, с досадой б о р а л а я с о б с т в е н н ы е м ы с л и Как я? Так же безуспешно. Да какие у него могут быть еще способности, если руки созданы убивать? Зато, зато. Я безуспешно блуждала взглядом по и д е а л ь н о самоуверенному, темному, настойчиво выискивание идеальности. Вот. Зато у него огромный нос. Обрадованно я уставилась на самую выдающуюся часть тела. Да, большой и хищный, почти как клюв, и походка слишком вальяжная для преподавателя, как и манеры, и плечи слишком широкие, тавы в ы г л я д и гляди, лопнут под их напором швы пиджака, и вообще заметно, как тяготит его строгий камзол, и как все его мужское тело ждет момента, чтобы скинуть его куда подальше. Нападайте. Ободряюще повторил он. Хотя бы поцарапайте. Обещаю не сопротивляться. д и н е я шумно и решительно втянула воздух и пошла в атаку, с трудом в ы л о ч а м е ч а за собой. о с т р и е гадко с к р е ж е т а л а по полу, оставляя за собой довольно глубокий след. Когда она доковыляла достоящего на месте мага, с нее ручья м и т ё к п о т Она тяжело дышала, но все же предприняла попытку замахнуться. С трудом оторвала м е ч от пола. приподняла, приняв весь вес на живот, и с в и з г о м уронила его на ногу, на свою. и д т ь мою, твою, в на т д И ничего, так девушка изясняется с чувством. Темный с вежливым участием все выслушал и лишь после этого поднял меч с ее придавленной ноги, с легкостью подкинул в руке. Это прекрасное оружие. Любуясь отражающимся в лезвии светом, проговорил он и перехватил уже обеими руками, делая плавный взмах. Идеальное, потрясающее. Видите, рубин, это кровавая звезда. Каждая капля крови, пролитая этим мечом, дает дополнительные силы владельцу. Он говорил тихо, завораживающе, по-настоящему наслаждаясь смертоносным оружием, которое словно расцвело. И все следили за каждым его движением, потому что в его руках этот тяжеленный меч танцевал. Взмах, поворот. В воздух сметнулась тонкая черная лента. Два едва уловимых р о с ч е р к а острием и на пол мягко упали несколько ровно отрезанных кусочков ткани. Но для вас это всего лишь железяка, которая больно о д а в и л а ногу. Насмешливо произнес лорд Тиан, и меч как бы сам собой исчез. Замен него в руке появился маленький складной нож, который он протянул Дине. Вот, закончите начатое. Какую начатое? На этот раз она настороженно взяла ножичек двумя пальцами, держа от себя на вытянутой руке. Нападайте. Не возмутимо повторил темный. Надеюсь, вам хватит сил донести его до меня. Дине обхватила рукоятку поудобнее, лицо стало суровым. Она замахнулась, прицеливаясь магу в плечо. Потом переместилась, замахнулась, целя в запястье. Опять передумала, направила нож в его предплечье и, наконец, в з в ы л а опустив руки. Так нечестно. Да и ранить вас не интересно. Вы же не сопротивляетесь. Я и раньше не сопротивлялся. Однако вы и не думали меня жалеть. Очень целеустремленно тащили меч в мою сторону. Ведьма Панура вернула ему нож. Кажется, ей до мышек еще не доросла. Мрачно произнесла она при этом. Он в ответ улыбнулся. Вы весьма сообразительны. Итак. Темный вновь повернулся к доске. Нити смерти и их здравомысленное использование. Девушки теперь слушали вдвойне внимательно, записывали старательнее и даже не пытались коснуться мощных силовых линий, которые находили случайно, повторяя за лектором. Что ж. Лорд Тиан умел преподавать и умел заразить своим энтузиазмом. Даже мне к концу пары темная магия стала казаться чем-то простым, безобидным и безумно интересным. Опасная иллюзия. Уж я-то на своей собственной шкуре знала, насколько. Когда лекция закончилась, я замешкалась, пока ведьму шумно покидали свои места. Под предлогом того, что надо забрать метлу, стоящую у окна, подошла к кафедре, дождалась, когда захлопнется дверь. Вы меня спасли. Остановилась я напротив магистра, который собирал со стола две бумажки подозрительно медленно, явно напрашиваясь на разговор. Имеете что-то против? в Скинул он колючий взгляд. Хотела спросить зачем. За спасибо. Фыркнул лорд и указал мне на дверь. Идите, учитесь, не забивайте в свою маленькую головку лишней информацией, а то нужное не усвоится. Спасибо. п о к о р н о кивнул а я, и все же, Голубушка, злобно перебил он меня. Хочу предупредить, что муки совести абсолютно недопустимы. Я пошел на д о л ж н о с т н о е преступление не за тем, чтобы выкинулись к ректору и чисто сердечно во всем признались. Так что давайте закроем эту тему, пока уши у стен не превратились в локаторы. Вы решили привязать меня к своему факультету? Внезапно догадалась я. И раньше-то совершенно не веря в темное благородство, чтобы я и не вздумала р ы п а т ь с я а иначе, а иначе сдать меня, дело двух минут. У тебя намного больше перспектив, чем у остальных. Не стал он отнекиваться. А амбиции – это дело д е с я т о е а эмоции – три десятая. Переживешь, перебесишься и станешь первоклассной темной ведьмой. Да не хочу я быть тёмной ведьмой. Я лавку хочу открыть з е л ь я м и Повысилая голос, хотя на самом деле хотелось зареветь от безысходности. Мне диплом нужен, а не тёмная магия. Нужен. Учись. Коротко ответили мне. Я как раз такую возможность и предоставил. Возможность без права выбора. А вам-то это зачем? у г р ю м о спросила я. Мне? Притворно удивился он. Но потом подался вперед и выдохнул шепотом: "Ради престижа, конечно. А если мне плевать на ваш престиж? п р о в о к а ц и о н н о прищурилась я. Я могу учиться, но стать позором всего факультета, вашей личной занозой. Да? Приподнял он бровь. Ну предположим, занозой ты уже стала. А позорить свой факультет я не дам." И угрожать в твоем положении несколько неосмотрительно. Кстати, что вам с о д н о г л а з о м море удалось накопать? Я уязвленно прикусила губу. Ответ: ничего. Принимается. А угадай? Темный с насмешливым вызовом сложил руки на широкой груди. Еще бы. Интересно. Ему бы вообще в лицо отказывали? Хоть раз? Хоть в чем-нибудь? Вот и я сейчас всего лишь скромно уточнила. Вы действительно хотите это знать? Карие п р о н з и т е л ь н ы е глаза задумчиво исследовали меня. Пожалуй, да. Хотя и сомневаюсь, что вам известно то, что не известно мне. Только сейчас не время и не место для подобного разговора. Я сам тебя найду. Поторопись на следующую пару. Вы странный, буркнула я, зажав дергающуюся метлу подмышку. Да. Почему? Неподдельно заинтересовался он. Сейчас не место и не время для такого разговора. Мстительно ответила я и с гордо поднятой головой обошла мужчину. В ответ не менее мстительно распахнулось окно и свободолюбивая и плохо управляемая метла вынурнула наружу вместе со мной, обхватившей двумя руками черенок и болтающей в воздухе ногами. Кстати, я ругалась. красочно, сочно и все больше про темных скопищем и конкретно про одного в отдельности. Надеюсь у него хороший слух. Оказалось, что это цветочки, потому что ягодками являлись те самые скоростные полеты. Ибо вела пары по истиноведминскому ь искусству молодая да наглая Индира. Я чуть сметлы не свалилась, когда увидела законную супругу своего дядюшки, поджидающую нас на стадионе. Между прочим. Именно благодаря ей я и была уверена, что все ведьмы рыжие. ш м я к метла предательница позорно сбросила меня прямо перед ее носом. Хм. Зеленые глаза тут же сощурились, как только она узнала племянницу. Нынче летают все, кому не лень, точнее падают. Ползать топади проще. Я молча тряхнула коленки от грязи и выпрямилась, оказавшись на пол головы выше ведьмы. Тем не менее. На ее высокомерном взгляде это обстоятельство нисколько не отразилось. Никуда негодная техника, отчеканила она, не проявив ни малейшего удивления от встречи. И маневренность на нуле. Про скорость я вообще молчу. Прутики моей метлы по нуру обвисли. Обиделась. Видимо, у с п е в ш и е ровным рядком выстрелиться позади меня, с интересом рассматривали мою рыжую тетушку, которая, как я чувствовала, появилась здесь вовсе неспроста. Уровень остальной группы такой же, как у старосты. Индира устремила строгий взгляд за мое плечо. Теперь обиделись все присутствующие. Проверьте, задрав подбородок, выпалило Есени. Не откажусь от подобного удовольствия, хмыкнула ведьма. Перед нами материализовался уменьшенный и полупрозрачный макет Академии, и парк, и озеро, и общежитие. Все оказалось как на ладони. А вот и ваша трасса. объявила преподавательница. Трасса тут же проявилась красным пунктиром и казалась подозрительно легкой. Ни одной петли, никаких резких поворотов, почти идеально ровный круг. Пожалуй, это даже мне по силу. Полосу препятствий крупным планом. Тут же злорадно скомандовала она, заметив наши снисходительно улыбающиеся лица. И улыбки стерлись одна за другой, потому что трасса шла низко-низко. И пролегала через густой пролесок, за которым обнаружилась скала с г а р г у л ь и мгнездом. А теперь, слушайте задание. Еще и задание? Просто н а л а Павла, которой трасса не понравилась, едва ли чуть меньше, чем мне. А как же? Дёрнула уголком губ Индира. Я должна определить, на что вы способны. Ведь у большинства уровень далеко не нулевой, не первый день на метле. Ведь так? Или я ошибаюсь? Ведьмы напряженно подобрались. Гордость – весьма чувствительный орган, и теперь каждая из кожи выпрыгнет, но докажет, что лучшая в группе. Итак, преодолев полосу препятствий, вам предстоит атаковать вот это здание. Обсуждаемое строение на макете увеличилось в размере, и я разглядела два к р а с н о р е ч и в ы х рога на ее крыше. Демоны? ч е р т и Небрежно пояснила она. Хватайте самого лучшего и транспортируйте сюда. Мы потрясенно молчали. А как? Робко спросила Полина. Хоть как? Пожала плечами Индира. Хоть за хвост, хоть за копыта, хоть за любой другой выступающий орган. Кто притащит самого самого, тот получит зачет автоматом. Видимо, оживились, но как-то вяло. Потому что зачет получить хотелось, а вот получить еще больше от самого самого черта вовсе нет. А самого самого это означает самого хиленького? С надеждой спросила Равьена. Самого сильного, смелого и упитанного. Разрушила всякую надежду на зачет ведьма. Мы что, их еще и взвешивать будем? Прониклась перспективой побледневшая Павла. Вы сначала принесите мне хоть одного, а там на месте разберемся. Уж самого самого-то я определить сумею. Ухмыльнулась Индира. Жаль, что дядя этой ухмылки не видит, он бы впечатлился. Итак, займите свои метлы. Охота на чертей объявляется открытой. Старт мы все взяли довольно бодро. Я даже ехала верхом на метле, а не безвольно болталась под ней. Ровно до того момента. Как на пути возник подлесок. Более опытные ведьмы весьма успешно маневрировали, огибая кусты и бурьяны, а менее опытная я перла на пролом. Не то, чтобы мне нравились бьющие по лицу и угрожающие, пытающиеся воткнуться в глаза ветви, но это однозначно нравилось моему транспортному средству. Я пыталась е й управлять, дергала черенок вправо, влево, вверх, вниз. Хрен, мое право на управление унизительно игнорировали. Зато я значительно сократила путь, и из подлеска мы с ведьмами вылетели практически одновременно. И также одновременно нас встретил горгульевский крик. Нам повезло. Каменная птичка оказалась примерной и самоотверженной мамашей. Гнездо не покинула, но булыжниками нас о б с т р е л я а л о знатно. Прочный клюв без труда крошил скалу, на которой г н е з д и л о с ь чудище, выковыривая каменья по увесистее. Затем камень подбрасывался вверх. И по нему с размаху ударяло крыло, придавая небывалое ускорение снаряду. Даже не знаю, чей инстинкт самосохранения оказался выше, мой, который заставлял меня всем телом сжиматься в черенок, или метлы, которая в и р т у о з н о уворачивалась. В общем, никогда бы не подумала, что буду настолько рада чертям. О, ведьмочки, семьпотешечки, раз, два, три, ох, да тут целая компания! Никак на чашечку самогончика пожаловали, на носках настоенного. Вовремя, вовремя. Приветственная речь оборвалась визгливым. Ой, ой, ой, ой! Отпусти зараза! Не хочешь на носках? Сделаем на мухоморах. Хви! -и! Мощная рука Павла в два оборота намотала на кулак хвост с кисточкой, а метла, привыкшая к перегрузкам, медленно, но верно двинулась в обратный путь. Черт извивался, брыкался, но вися руками и ногами книзу, хвостом кверху, дотянуться до ведьмы не мог при всем желании и угрозах. Два ч ё р т а азартно играющие под кустом в карты лишь хрюкнули ему вслед, но с места не сдвинулись. а з р я самого самого и ведьмы по понятным причинам выбирать не стремились. Такого ф и г д о несешь, а вот без инициативного, вялого, не умеющего вовремя распознать опасность, короче. На бедных чертей пикировало пять в е д ь м Да-да, я тоже решила попробовать. Карты полетели в стороны, черти полетели вверх, а я на метле в о т к н у л а с ь в землю, промазав. Более удачливые р а в ь е н о с д и н ы гордо удалялись с добычей, зафиксировав ее бечевкой. Это что за? Из общежития высыпала несколько объектов охоты. Похищение! Звонко объявила Евсения и распахнула на груди блузку. Даже у меня челюсть отвисла. Про чертей и говорить нечего. Там с л ю н а весь газон полный сорняков полила. Один отмер первым. В два шага оказался рядом с ней, завороженно глядя в глаза. Я весь твой, моя королева. Занимая место на метле, провозгласил он и довольно обхватил ведьму за талию. И толпа отмерла как раз в тот момент. Когда счастливая обладательница копытного трофея устремилась в небеса, очарование длилось недолго. Через пару минут черт по собственной воле выпил что-то из рук есени и безвольно обвис, перекинутый поперек метлы. Мы с Полик т а к и м подвигом оказались не готовы, но заинтересованные черти уже сами платая д н о к о с и л и с ь в нашу сторону. Метла вдруг т р е п ы х а я с ь резко припала к земле. Моя! Раздалось т о р ж е с т в у ю щ е снизу. Грен двумя руками схватился за черенок и, упираясь ногами, теперь тянул нас назад, прямо к своему жилищу. И вроде бы не входила эта встреча в мои планы, да и вообще черт противный. Но не отказываться же от трофея. Главное вырубить его и привязать понадежнее. Все-таки поняла, какое счастье упустила. Улыбался он во все рыло. н и ч е г о Я возьмусь за твое перевоспитание. Будет у меня своя личная перевоспитанная ведьма. Тапочки приносить, копыта полировать. Да и симпатичная ты. Черт, многозначительно хмыкнул. Я ж поперхнулась от такой наглости, такого тона и вообще подобного заявления. Отвлек меня пронзительный, наполненный отчаянием визг. Взволновано обернувшись, я лицезрела сцену очередного беспощадного похищения. Вижал чёрт, громко вижал во всю пасть, тоненько, совсем не по мужски. А Растерянная Полина крепко держала того за язык. Сам чёрт держался обеими ногами и руками за метлу, которая уже набирала высоту, и очень-очень боялся отпустить её. Он тут мне такое предложил. Словно оправдываясь, затравленно проговорила ведьма, а сама злобно дернула свою добычу за язык. ч ё р т перешел на фальцет, а метла приобрела ускорение. А я тут осталась один на один с... О, давай я тебе помогу. Пшел нахрен! Локтем оттолкнул помощника Грен. в о б щ а г е все равно все о б щ е е Брысь отсюда, я сказал. ж м о т п о д е р и т е с ь еще. С надеждой подсказала я. Черти переглянулись из-под насупленных бровей, но насы разбивать друг другу не кинулись. Вместо этого Гренс удвоенным усердием принялся тянуть меня к входу в общежитие. Ты крепко держишься, невина поинтересовалась я. Не бойся, не вырвешься, г ы г н у л он широкими шагами, стремительно сокращая расстояние до дверей. Да я собственно и не собиралась, ни одной же с пустыми руками возвращаться. Индира засмеет. А весишь много? Нормально я вешу, жиром не оброс. Огрызнулся черт. Жаль, вздохнула я. Мне бы самого самого, самого упитанного, например. А ты какой-то среднестатистический. Чего? Да я вообще шикарный, возмутился он. Чем докажешь? Я критично осмотрела не особо шикарного черта. Ты слепая? Плечи его затряслись от праведного гнева. Зенки-то разуй, в о гляди какие мышцы, а волосатость. А ум, ум-то какой, и вкус у меня самый лучший, и вообще я рыло к о м у х о ш н а и е т и т ь могу. Умом? -ум, усомнилась я. Каким еще умом? Во! Мне продемонстрировали две волосатые лапищи, выпустив метлу. Я резко развернула своё транспортное средство, оказавшись лицом к п я т а к у пристально взглянула в маленькие глазки. Ну садись тогда и держись крепче. Приказала я отшатнувшемуся было черту. Не будем скрывать такой экспонат от общественности. На поляне ждали только нас. Терпеливо ждали и смирно, особенно похищенные черти. Еще бы. Рядом с индирой стоял огромный чертеняка. Та ему как раз чуть повыше попа доставала. А любого из трофейных чертей он на две головы выше был и шире в полтора раза. И грудь бочонком, и плечи ого-го. И шерсть шелковистая на солнце блестела, из-под р а с с т ё г н у т о г о ворота рубашки вырываясь, и рога кривые и д а м о щ н ы е а взгляд угрюмый настолько, что печень к у д а т ь хочется. Декан выдохнул мигом разгипнотизированный Грен и предпринял попытку спрятаться за мою спину. Чёртов декан ещё больше нахмурился. Ну вот, а ты говоришь черт, у тебя боевые до да горды, видимо, мои малолетним не по зубам. Ехидно и щедро подсыпала ему с о л и в раны Индира. Тот молча отдал ей недвусмысленно брякнувший монетами мешочек, который тут же исчез в складках ведьминского платья. Ничего, так экземплярчики, да? Не самые замухрыжестые. Прищурилась она глядя на ч ё р т а способного переломить ей шею одним движением снизу вверх. Еще один мешочек со звоном перекочевал к ней. Позор! Прогрохотала на всю округу. Чёртов д е к а н был в гневе. Самих чертей стало жалко. Но в любопытных ведьминских глазах помимо жалости читался общий вопрос: а чей чёрт самый лучший-то? Шесть адептов не смогли устоять перед чарами молодых ведьмочек. Продолжал басить и д е к а н Два чёрта украдкой потёрли хвосты. Но поправлять д е к а н а и признаваться, что перед чарами т о не устояли. а перед неожиданно грубой девичьей силой сопротивления о к а з а л о с ь б е с п о л е з н о не стали. Зачет по боевым искусствам аннулируется, по п р о т и в о я д и я м тоже, по противостоянию соблазнам вместо зачета теперь будете экзамен сдавать всем факультетам, а теперь живо к себе! Принимать благодарность от одногруппников ч е р т е й как ветром сдуло ни один даже не оглянулся. Эй, а сравнивать по всем параметрам? Жалобно крикнула в догонку Есени. я Мы все сдали, гордо объявила Павла. А нам сейчас чёртов, чёртовый, ч е р т о в с к и й В общем, их деканы скажут, кто там у них самый крутой. Рационально предложила Равьена. Увыше означенного декана угрожающе дернулась веко. к а ш л ь н у л а в кулак и н д и р а и успокаивающе положила руку на его напряженное плечо. Я думаю, что никто не будет спорить, что самого самого, что ни на есть чёрта. Привела сюда я. Наступила гробовая тишина. Спорить никто не собирался, особенно под мрачным взглядом самого самого чёрта. Но вероломство преподавательницы возмутило даже наши м е т е л о ч к и которые старались едва ли не больше нас. Так что зачет сдавать будете в равных условиях, никаких автоматов. Беспечно заявила Индира. Все на сегодня свободно, Эдвард. Она пожала махнатую руку декана. Спасибо за сотрудничество и спонсорство. Можешь подавиться. буркнул он и излучая жгучую ненависть на весь в е д ь м и н с к о ч ё р т о в род удалился ну ты и даёшь восхитилась я когда мы с тетушкой остались вдвоем взаимно хмыкнула она и даже небрежно потрепала меня за волосы вот уж где где а у лорда Тиана тебя встретить не ожидала странный выбор я тебя здесь вообще встретить не ожидала парировала я не желая признаваться что просто провалила экзамен Следишь за мной, дядюшка же меня отпустил, документы все сделал, портал открыл. Что не так? А что не так? Я здесь совершенно случайно. С таким искренним лицом заверила она, что сейчас же стало понятно. Врет. Совершенно случайно за пару дней устроилась преподавать именно на моем факультете. Я скептически прищурилась. Чего это на твоем? Я вообще-то еще на Видовском первый курс обучаю. возмутила Синдира. Ага, ага, именно там, куда я и должна была поступить. С чего бы вдруг? Подругу подменяю. Ведьма начала злиться. А что с ней? Забеременела. Так внезапно? Скривилась я. Абсолютно. С таким лицом только смертный приговор зачитывать. И я перестала настаивать. Все равно бесполезно. А что? Сменила я тему, перейдя на шепот. Дядюшка еще не знает. Что я на темном учусь? Узнает. Злобно пообещала она. Ну, т ё т я в з в ы л а я. Шшш. В догонку полетел неслабый подзательник. Пари у меня. А лучше сразу на лбу напиши, кто ты и откуда. Я тут ради нее конспирацию соблюдаю. Тьфу, б е з л о ч ь До сих пор всему учить надо. Прости. Опустила я голову. Так все-таки ты здесь ради меня? Не волнуйся. Все пять лет рядом торчать не собираюсь, проворчала она. Своё я уже отучилась, повторно мучиться в отличие от тебя желания не испытываю. И чего это ты разулыбалась? Родное лицо всегда приятно видеть, а уж родное и переживательское лицо вдвойне, особенно когда жизнь повернулась совершенно противоположным местом. Просто, не переставая улыбаться, п о ж и л а я плечами. Я очень рада, тёт. Индира. Рада она. Рассказывай, что натворить успела. Естественно, ничего я не рассказала, потому что сразу за тетушкой прибыл бы дядюшка. Нет, ну кое-что, конечно, рассказать пришлось. Как не сдала? Пришла в ужас родственница. Ты? С пропорциями напутала. Точнее, не рассчитала. Вяло оправдывалась я. Ты не могла напутать. Я. Я решила, что декан подходящая жертва эксперимента. Ага. Представляю ее лицо. Я неверно растолковала задание. Я с ним поговорю, заявила она. В другое время я была бы в восторге, а теперь перед внутренним взором стал Темный во весь рост и с черным кристаллом в руке. Нет. Что? Я хотела сказать нет. м е н е е импульсивно повторила я. Она сочувственно поглядела на меня. И тебя боял Лорд Темный. Тогда все становится яснее. Что? Да нет же! Но тетушку было уже не остановить. Я все понимаю. Мужчина он видно, и с дамами обращаться умеет. Да только не надо б о л ь щ а т ь с я девочка. Не принимай любезность за внимание, а вежливость за чувства. За ним всю жизнь адептки толпами бегали и в кабинете голышом поджидали и в дом прокрадывались, пока он все вокруг защиты не о б н с Его обморок прямо под носом на лестнице падали, лишь бы поймал. Ох, не думала, что нашего декана такая жизнь веселая. Так, а я в кабинет в срамной форме к нему пришла, в дом он сам меня притащил. Вот только под ноги еще не бросалась. Ага, покраснела. Так я и думала. Что, из магии темной родине вы примирилась? А ведь раньше ревела. Чуть воспользуешься. Да ничего я не покраснела и не примирилась. Перейду я на Ведовский дно. Сама, сама, понимаешь? Не вмешивайся пока, а то ведь магистр к а л а х и н совсем засмеет, что сама я не способна ни на что. Вот разберусь я с духом, перестану зависеть от лорда, тогда и можно будет заняться следующей проблемой. Сейчас вопрос факультета казался мне таким несерьезным. Сама, все сама, знакомо проворчала Индира. Ты со своим сама. Главное до следующих в ступительных до теней.